Двое охранников внутри и шестеро всадников снаружи обеспечивали необходимую защиту венценосной особы. Тихона, погрузившегося в размышления, обеспокоили крики, доносившиеся сквозь открытые окна кареты. «Сатанисты, пробил ваш час! Макса всех вас отправит в ад!» Карета проезжала мимо блошиного рынка, где обычно торговали мелкие ремесленники и побирались по прошайке. Сидор, начальник его охраны,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 но, взрослея, он ненавидел эту уменьшительную форму своего имени. Вчера ночью этот Макс Са напал на порт и сжёг два корабля, убив двенадцать воинов охраны. — И сумел уйти, хотя ты говорил, что он попадётся в твою ловушку в Максимене. Тихон с большим трудом сумел совладать с собой, вспоминая, как у него забрали два ружья для засады, организованной в Максимене. После дарения ружья немецкому королю у него оставалось всего пять ружей.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 «Высадимся у них за спиной», — скомандовал капитану. Крутанув штурвал, Сирак, сам стоящий за рулём, направил корабль в сторону берега. Вглядываясь в прозрачную воду, видел, что глубина позволяет приближаться. «Шлюпки спускать не будем. По цвету воды здесь глубина хорошая», — словно прочитав мои мысли, озвучил свои действия капитан Бури. кельш и зарылся в песок в пяти метрах от линии берега, сбив с ног людей на палубе. «Сейчас отлив. Во время прилива снимемся».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 Я с изумлением смотрел, как они вслед за панцией входили в воду и, упираясь, толкали корабль в сторону моря. Или неандертальцы перестали бояться воды, или за время моего отсутствия все сильно изменилось. Общими усилиями удалось снять корабль с песка. Троих тяжелораненых неандертальцев подняли на палубу, где один из них сразу пометил территорию. Велев панцией возвращаться в свою казарму, дал Сираку команду отчаливать.